Глава восьмая. Я думаю, что Тан хочет меня убить, пожаловался Кадин. Опустив связку черепицы, которую он только что втащил на крышу спального корпуса, он выпрямился и вытер пот со лба. Внизу на земле фирум пыхтел, подтаскивая к месту следующую связку и прилаживая ее к веревке. Спина и руки Кадина стонали от длительного труда, но в сравнении с тяготами обучения у Урампуритана, перекрывание крыши, поврежденной зимними льдами, казалось праздником. Здесь он, по крайней мере, имел возможность время от времени распрямиться и размять задеревеневшие мускулы без риска получить порку. «Кончай причитать!» – фыркнул Акил, присаживаясь на корточки, чтобы поудобнее ухватиться за связку и с кряхтением взваливая ее себе на плечо. Кадин понятия не имел, как его другу удается работать, когда у него перед глазами постоянно болтается копна черных кудрей. По традиции ему следовало бы обрить свой скальп, как поступали другие монахи, но традиция не являлась правилом, а Акил был чрезвычайно искусен в балансировании на тонкой грани между тем и другим. Первый месяц с новым умеалом всегда хуже всего. Помнишь, как Роберт заставлял меня таскать камни для нового козьего загона с вершины Вороньего круга? При воспоминании об этом он застонал. Мне не кажется, что это такая уж тяжёлая работа, возразил Паттер, когда Акил сгрузил связку черепицы к его ногам. Мальчишка сидел, взгромоздясь на конёк крыши, словно маленькое горгулье на фоне суровых заснеженных пиков. Ему едва исполнилось 8 лет. Он всё ещё ходил в учениках, и ему не довелось пока познакомиться с по-настоящему жестоким умеалом. Ещё бы тебе казалось, Акил наставил на мальчишку указывающий перст. «Мы-то здесь, надрываемся, таскаем тяжести, а тебе только и дело, что сидеть наверху». «Я их укладываю», – запротестовал Паттер, обиженно расширив карие глаза и показывая ему в качестве демонстрации плитку черепицы, которую держал в руках. «Ах, укладываешь», – вскинул брови Акил. «О да, это сложная задача, приношу свои извинения». «Это же просто работа», – заметил Кадин, хватаясь за толстую веревку и принимаясь тащить. С тех пор, как я начал учиться у Тана, не прошло и одного дня, чтобы он меня не избил. У меня скоро на коже целого места не останется». «Просто работа?» – воскликнул Акил, устремляя на него вопросительный взгляд, словно не верил своим ушам. «Что значит просто работа? Работа – это бедствие, мой друг, и, возможно, ведущее к фатальному исходу». Несмотря на боль от ран, Кадин едва скрыл улыбку. Носить камни и втаскивать черепицу на крышу, может быть, для Акиила это и впрямь казалось непомерным трудом. Молодой послушник провел во шклане не меньше времени, чем Каден, но хинскую этику и образ жизни принимать не спешил. По крайней мере, перемены в нем происходили не так скоро, как хотели бы многие из старших монахов. Шьялнин, настоятель, а также некоторые из умиалов не теряли веры в юношу, однако во многом он оставался тем девятилетним воришкой, что когда-то прибыл сюда из злачного ароматного квартала в Аннуре. Каден пробыл в клане всего лишь несколько месяцев, когда Блерим Пано, монах с пятки, как его называли послушники, неспешной походкой вошел во двор монастыря. Подол его коричневой рясы был обтрепан, но, не считая этого, долгая прогулка от изгиба не нанесла ему никакого видимого вреда. Чего нельзя было сказать о трех мальчишках, тащившихся следом за ним. Мальчишках, которым вскоре предстояло стать послушниками. Они выглядели измотанными и напуганными. Все трое хромали, поскольку их ноги были стерты до волдырей. Все трое сгибались под тяжестью холщовых мешков, которые они несли на спинах и из всех троих лишь один Акьилл нашел в себе силы оглядеться по сторонам. Его карие глаза обвели смышленым, оценивающим взглядом холодные строение Ашклана, напомнив Кадину взгляд Эдура Уриарте, министра финансов при его отце. Впрочем, когда этот взгляд добрался до самого Кадина, новичок окаменел, словно ощутив на своей коже острие невидимого кинжала. «Это кто?» – подозрительно спросил он у Панно. Он ужасно растягивал гласные, широко открывая рот. Так что Кадин, выросший среди сладкозвучного аристократического выговора, принятого при императорском дворце, едва мог разобрать его речь. «Его зовут Кадин», — ответил Панно. «Он здешний ученик, как и ты». Акьил тряхнул головой. «Я знаю эти глаза. Это какой-то принц или лорд или еще кто-нибудь». «Мне никто не говорил, что тут будут принцы с лордами». Он злобно выплюнул эти титулы, словно они были худшими ругательствами. Панно положил спокойную руку на его плечо. «Тебе никто не говорил этого, потому что здесь действительно нет ни принцев, ни лордов. Здесь есть только Хин. Возможно, Каден происходит из рода Малкинианов, и, возможно, наступит день, когда он вернется к своей семье, но здесь и сейчас он ученик такой же, как и ты». Акьил мерил Панно взглядом, словно проверяя истинность его слов. «Хочешь сказать, он не будет мне указывать, что делать?» Услышав это, Кадин вспыхнул. Он хотел было возразить, что не привык указывать людям, что делать, даже когда не жил в монастыре. Однако Панно ответил прежде, чем он успел придумать гневную отповедь. «Он здесь для того, чтобы учиться слушаться, а не командовать». Словно желая подтвердить сказанное, он повернулся к Кадину. «Кадин, будь добр, сбегай к Белому пруду и принеси свежей холодной воды для наших братьев. Они прошли с восхода немалое расстояние и, должно быть, хотят пить». Кадин насупился, сочтя приказания несправедливым, а Акил, увидев это, расплылся в широкой нахальной улыбке. Это не походило на начало крепкой дружбы. Однако за 8 лет между сыном императора и воришкой из ароматного квартала, как ни странно, установились товарищеские отношения. Как и сказал Блерим Панно, монахи Хин не обращали внимания на различия в статусе и воспитании, так что через какое-то время мальчики забыли о том, что родители акхила, которых он никогда не знал, были повешены согласно законам, установленным Кадиновым отцом, и что когда-нибудь, если юноши вновь вернутся к своим прежним занятиям, самого акхила могут казнить по приказу, на котором Кадин поставит свою печать. «Как бы там ни было», — продолжал Акьил, разминая шею и потирая натруженную руку, «твои слезливые истории не стоят и кучки поросячьего дерьма, я что-то не вижу, чтобы Тан доставал тебя сейчас». «Преимущество общинной работы», — объяснил Кадин, передавая другу следующую связку черепицы. «Пока я занят монастырскими трудами, Тан позволяет мне забыть о моем обучении». «В таком случае, пожалуй, стоит растянуть эту работу». С этими словами Акьил сунул связку черепицы Патеру и с довольным вздохом улегся на крышу. Кадин посмотрел вниз во двор монастыря. Клонящееся к закату солнце озаряло каменные строения, чахлые деревца. Было тепло, несмотря на то, что в темных углах еще прятались островки грязного снега. По гравийным дорожкам, склонив головы и погрузившись в размышления, прогуливались несколько монахов, а в тени медитационного корпуса щипали редкую весеннюю травку две отбившиеся от стады козы. Нож Елнина, отрядившего их на починку крыши, нигде не было видно. «Это были последние!» — крикнул снизу фирум. «Хотите, я залезу к вам?» «Не нужно!» — прокричал Акиилл в ответ. «Мы почти закончили!» «Правда?» — скептически переспросил Кадин, поглядывая на оставшиеся связки. Он снова взглянул во двор. Для отлынивающих от работы у Хин имелись суровые наказания, хотя Акиилл, похоже, так и не выучил этот урок. Да и Патер понемногу перенимал дурные привычки у старшего товарища. «Кончай ты все время оглядываться», — укоризненно заметил Акил, растягиваясь на черепице. «Никто не собирается нас здесь выслеживать». «Ты в этом так уверен, что готов рискнуть получить порку?» «Конечно уверен», — лениво отозвался тот, кладя голову на сплетенные пальцы и закрывая глаза. «Это была одна из первых вещей, которым я научился в квартале. Люди никогда не смотрят вверх». Патер сыпался к ним с верхушки крыши, позабыв про неуложенную связку черепицы. «Это воровская мудрость, да?» – жадно спросил он. «Правда, Акил? Кадин простонал. «Патер, сколько раз тебе говорить, нет никакой воровской мудрости. Это просто название, которое Акил придумал для изобретенных им правил. Кстати, они обычно не работают». Акил, приоткрыв один глаз, пронзил Кадина гневным взглядом. «Не верь ему, Патер, это действительно воровская мудрость. Кадин просто никогда о ней не слышал, потому что провел свои молодые годы во дворце». «Где с ним носились, как с писанной торбой?» «Скажи спасибо, что хоть здесь нашелся кто-то, способный позаботиться о твоем образовании». «А кстати, Кадин!» Он поспешил поменять тему, прежде чем тот успел обидеться на торбу. «Тан задает тебе столько работы, что мы и так и не поговорили об этой козе, которую ты потерял». При словах Акиила в мозгу Кадина всплыло непрошенное воспоминание. «Самаан. Картинка зарезанной козы» а вместе с ним пришел холодный ползучий страх, встопорщивший кожу между лопатками. Это, конечно, была небрежность мышления, позволить словам другого диктовать содержание своих мыслей. Поэтому он сразу же отбросил и образ, и эмоцию. Впрочем, вечернее солнце было теплым, ветерок доносил до крыши смолистый аромат можжевельника. И не было большой беды в том, чтобы позволить себе отдохнуть пару минут, прежде чем снова идти разыскивать умиала. Бросив еще один взгляд в сторону монастыря, Кадин устроился на черепице рядом со своими друзьями. «Что ты хочешь знать?» – спросил он. «Это ты мне скажи», – отозвался Акил, поворачиваясь и опираясь на локоть. «Я знаю только, что коза была растерзана, и что ты не нашел никаких следов». «Еще мозги!» – вклинился Патр. «Кто-то съел ее мозги!» Кадин кивнул. Он воссоздавал в памяти эти события чаще, чем признавался, однако так и не смог ничего добавить к прежнему воспоминанию. Да, примерно так. Это был лич, объявил Патер, протискиваясь между двумя старшими товарищами и возбужденно жестикулируя. Это мог сделать лич. Акил ленивым взмахом руки отмел нелепое предположение. Патер, что может понадобиться личу в костистых горах, да еще и посреди зимы. А может, он скрывается? Может, его соседи узнали, что он лич, и ему пришлось бежать посреди ночи? Или нет? продолжал вдохновенно придумывать мальчишка. «Он, наверное, наложил на кого-нибудь Кеннинг, что-то жуткое и...» «И потом пришел к нам, чтобы резать наших коз?» – хохотнул Акил. «Ну а что? Они действительно так делают!» – возразил Патер. «Едят мозги и пьют кровь и все такое!» Каден покачал головой. «Ничего подобного, Патер. Они такие же люди, как и мы, просто извращенные». «Они плохие!» – убежденно воскликнул мальчик. «Поэтому их всех надо повесить или обезглавить!» Они действительно плохие, согласился Кадин, и мы действительно должны их казнить, но не потому, что они пьют кровь. Вообще-то они могут пить кровь, не кстати, заметил Акьилд тыча Чапатра под ребра, чтобы подзадорить его. Кадин снова покачал головой. Мы должны казнить лечей, потому что они обладают слишком большим могуществом. Нельзя допускать, чтобы кто-то имел возможность искажать ткань реальности по своей прихоти. Только боги могут иметь такую власть. Сотни лет назад от правители Личи потеряли рассудок и едва не уничтожили весь мир. Каждый раз, когда кадином овладевало сомнение в том, что Личи заслуживают ту ненависть и поношения, которые их окружают, ему достаточно было вспомнить их историю. «Слишком много власти!» – воскликнул Акил. – «Слишком большое могущество! И это я слышу от человека, который, поцелуй его Кент, однажды станет Аннурским императором!» «Если верить Тану, у меня в голове недостаточно мозгов даже для того, чтобы стать хорошим монахом», – фыркнул Кадин. «Тебе и не обязательно становиться монахом? Ты ведь собираешься править половиной мира». «Может и так», – сомнением протянул Кадин. Сейчас рассветный дворец и нетесанный трон казались невероятно далекими, словно смутные воспоминания о детском сне. Как знать, может быть, его отец будет править еще 30 лет. Лет, который Кадин проведет в клане, таская воду, перекрывая крыши и получая побои от своего умеала. А как же еще? Я не против работы или битья, если я чувствую, что все это часть какого-то большого замысла. Но вот Тан, ему вообще нет до меня дела, я для него словно какое-то насекомое. Ты должен радоваться, заметил Акил, перекатываясь на спину и устремляя взгляд в несущиеся по небу облака. Я всю жизнь с кожи вон лес именно для того, чтобы от меня никто ничего не ожидал. Разочарование окружающих ключ к успеху. Он повернулся было к Паттеру, но Кадин опередил его. И это тоже не воровская мудрость, заверил он мальчика. Потом снова повернулся к Акилу. Знаешь, что Тан заставил меня делать на прошлой неделе? Считать! Он заставил меня пересчитать все камни во всех зданиях Ашклана. И тебя это огорчает? спросил Акил, тычи в него пальцем. «Да мне давали более трудные задания, когда мне не исполнилось и 10 лет». Катин приподнял брови. «Ты всегда был семипядей во лбу, я знаю». «И нет необходимости бросаться непонятными словами. Не все из нас выросли под руководством учителя Манжари». «Не ты ли заявлял, что все знания, которые нужны человеку, он может получить от мясника, моряка и шлюхи?» Акил пожал плечами. «Без мясника с моряком можно обойтись». Патер изо всех сил старался поспеть за их диалогом, поворачивая голову то к одному, то к другому. «Что такое шлюха?» – заинтересованно спросил он, но тут же, вспомнив их предыдущую беседу, перешел к другому вопросу. «Если козу убил Нилич, то тогда кто?» Сцена снова встала перед мысленным взором Кадина, разбитый череп, выскобленный дочиста. «Говорю тебе, я не знаю». Он снова посмотрел во двор. Его взгляд скользнул мимо каменных строений и гранитных утесов туда, где солнце опускалось к бесконечным травянистым равнинам. «Скоро стемнеет», — сказал он. «Если я не вымоюсь и не найду тана до ужина, то мне придется еще хуже, чем той козе». Умберский пруд представлял собой не столько пруд, сколько выемку в скале в полумиле от монастыря. Белая река здесь приостанавливала свой бег, собирая силы в гулкой неподвижной тишине, прежде чем перелиться через край уступа головокружительным водопадом, не извергаясь на сотни футов в глубокое ущелье, откуда затем ленивой змеей выползала на равнину далеко внизу. Для Кадина, привыкшего в детстве мыться в медных бассейнах, которые дворцовые слуги наполняли горячей водой, Было настоящим потрясением, когда он понял, что в клане единственное место, где можно помыться, это пруд за пределами монастыря. Однако за прошедшие годы он привык к этому. Вода здесь была обжигающе холодной даже летом, а зимой тем, кто отваживался искупаться, приходилось пробивать во льду прорубь. Делали это ржавым топором с длинной рукояткой, который монахи специально оставляли между камней. Тем не менее, после долгого дня, проведенного затасканием черепицы под яростным горным солнцем, окунуться в холодную воду было, пожалуй, приятно. Прежде чем входить в воду, Кадин помедлил. Было здорово на несколько минут оказаться наедине с собой, вдалеке от Тана с его заданиями, от Паттера с его вопросами и Акиила с его вечными подначками. Он наклонился, зачерпнул пригоршню прозрачной воды и глотнул. Потом выпрямился, чувствуя, как ледяная струя стекает вниз по гортане и глядя на головокружительную тропу, спускавшуюся к подножиям гор и равнине внизу. В последний раз его ноги ступали по этой тропе восемь лет назад. Он шел тогда, вытягивая тощую шею, чтобы взглянуть на свой новый дом. Дом, который словно прилепился к горам, таким высоким, что верхушками они протыкали облака. Кадин был испуган, он боялся этого холодного каменного дома и боялся показать свой страх. «Но почему?» – умоляюще вопрошал он своего отца перед отъездом из Аннура. «Почему ты сам не можешь научить меня, как управлять империей?» Суровое лицо Санлетуна разгладилось, и он ответил. «Когда-нибудь так и будет, Кадин. Настанет день, и я буду тебя учить, как мой отец учил меня». Отличать правосудие от жестокости, храбрость от глупости, настоящих друзей от листецов прихлебателей. Когда ты вернешься, я научу тебя принимать взвешенные суровые решения, которые из мальчика делают мужчину. Но есть кое-что очень важное, первостепенное, чему я не в силах тебя обучить: что это ты узнаешь, у Хин. Но почему? Умоляюще спросил Кадин: Они ведь не правят империи, они не правят даже царством, они вообще ничем не правят. Его отец загадочно улыбнулся, словно услышал от мальчика какую-то очень тонкую шутку. Потом улыбка исчезла. Он взял запястье своего сына и сильно сжал его особым образом. Это называлось солдатским захватом. Кадин изо всех сил постарался ответить тем же, хотя его пальчики были слишком малы, чтобы как следует обхватить мускулистые предплечья отца. «Десять лет», — сказал тот, сменяя обличье родителя на императорский лик. «Это не так долго по меркам человеческой жизни». «Восемь лет прошло», — думал Кадин, опираясь спиной покатый Валун. «Восемь лет, а научился он совсем немногому, и все это не имело никакой ценности. Он мог мастерить горшки, чашки, кружки, кувшины и вазы из глины, взятой с речных отмелей. Он мог часами сидеть неподвижно, словно камень, или часами бежать в гору. Он мог ухаживать за козами. Он мог по памяти подробно нарисовать любое растение, животное или птицу. По крайней мере, если при этом его не избивали до крови, поправил он себя с кривой улыбкой. Хотя он и полюбил аж клан, он не мог остаться здесь навсегда, а его достижения казались ничтожными после восьми лет обучения. Ничего такого, что могло бы помочь в управлении империей. Теперь вот тан заставляет его считать камни. Надеюсь, Вален лучше использует это время, подумал Кадин. Готов ручаться, он-то, по крайней мере, выполняет свои задания. Мысль о заданиях снова возродила боль в его спине, в тех местах, где Ивовый пруд рассек кожу. Лучше поскорее промыть раны, подумал Кадин, поглядывая на холодную воду. Не будет ничего хорошего, если они загноятся. Он через голову стянул свой балахон, вздрагивая от прикосновений грубой ткани к кровавым рубцам и швырнул его на землю. Пруд был недостаточно глубоко и широк для того, чтобы по-настоящему нырнуть. Но в верхнем конце имелась узкая ступенька, с которой можно было погрузиться в воду сразу по грудь. Это было проще, чем входить постепенно, словно рывком отдирать засохшую болячку. Кадин сделал три вдоха и выдоха, успокаивая сердцебиение и готовя себя к предстоящему погружению, и прыгнул. Как обычно, ледяная вода полоснула его словно ножом. Однако Кадин купался в этом пруду с десятилетнего возраста и давно научился справляться с температурой своего тела. Он принудил себя сделать долгий и глубокий вдох, задержал воздух, затем разогнал образовавшуюся толику тепла по своим дрожащим конечностям. Этому трюку его научили монахи. Шьел настоятель, мог целыми часами спокойно сидеть зимой под снегом, подставив голые плечи стихиям. Хлопья снега касались его кожи и исчезали в маленьких облачках пара. Так Кадин пока что не мог, но по крайней мере сумел не прикусить себе язык, когда потянулся через плечо, чтобы смыть засохшую кровь со зраненной спины. С минуту он яростно тер кожу, затем повернулся к берегу. Но прежде чем он успел вскарабкаться обратно на скалу, тишину нарушил спокойный голос. «Оставайся в воде!» Каден замер, судорожно втянув в себя воздух. Рампури Тан. Он повернулся, ища взглядом своего умиала, и обнаружил, что тот сидит в тени нависающей гранитной глыбы, всего лишь в нескольких шагах от него. Ноги скрещены, спина выпрямлена. Тан больше походил на статую, вырубленную в скале, чем на фигуру из плоти и крови. Очевидно, он сидел там всё это время, наблюдая и оценивая. «Ничего удивительного, что ты не можешь рисовать», — заметил Тан. «Ты же слеп». Кадин мрачно стиснул зубы, отогнал подползающий холод и промолчал. Тан не двигался. Вообще, судя по его виду, он мог сидеть без движения ещё вечность. Однако он разглядывал Кадина с таким вниманием, словно тот был головоломной задачкой, выставленной на доске для игры в камне. «Почему ты не увидел меня?» — наконец спросил он. «Вы смешались со скалой?» «Смешался?» — Тан хохотнул. В этом звуке не было ни капли веселья, как в смехе Хенга. «Я смешался со скалой. Интересно, что это может значить?» Он перевел взгляд на темнеющее небо, словно надеялся прочитать ответ в полете соколов, круживших наверху. «Можно смешать вместе заварку и горячую воду, чтобы получить чай». «Пекарь смешивает муку с яйцами, но как можно смешать плоть с камнем?» Он покачал головой, словно показывая, как это для него непостижимо. Кадина, стоявшего в ледяной воде, начинала трясти. Тепло, накопившееся в его теле за целый вечер таскания черепицы, теперь было не больше, чем воспоминанием. Холодное течение давно унесло его за край уступа. «Ты знаешь, почему ты здесь?» – спросил монах после бесконечной паузы. «Я должен научиться дисциплине», — ответил Кадин, следя, чтобы язык не попал между клацающих зубов. «Послушанию». Тан пожал плечами. «Все это важные вещи, но ты мог бы научиться дисциплине и послушанию у крестьянина или каменщика. Хин могут научить тебя большему». «Концентрации», — догадался Кадин. «Концентрации? Какое дело пустому богу до твоей концентрации?» «Почему его должно заботить, что какой-то ученик в тусклом каменном здании способен воссоздать форму листа?» Тан развел руками, словно бы ожидая ответа Кадина, и затем продолжил. «Твоя концентрация оскорбляет твоего бога. Твое присутствие, само твое «я» оскорбляет твоего бога. Но наше обучение — просто инструмент. Молоток — это не дом. Нож — это не смерть. Ты путаешь средства с целью. Ваниате?» — выговорил Кадин, отчаянно стараясь справиться с колотившей его дрожью. — Внеате! — подтвердил Тан, медленно произнося странные слоги, словно пробовал их на вкус. — Ты знаешь, что это значит? — Пустота! — стуча зубами, проговорил Кадин. — Ничто! Все, что изучали монахи, все упражнения, которые умиалы давали своим ученикам, бесконечные часы рисования, бега, рытья, земли и постов были направлены на достижение одной неизменной цели – пустоты в Аниате. Два года назад, в момент раздражения и замешательства, Кадин имел глупость поставить под вопрос ценность этой пустоты. Услышав его вызывающую реплику, Хенг громко расхохотался – после чего, добродушно улыбаясь, заменил миску и кружку ученика двумя камнями. Каждый день Кадин стоял в очереди в трапезной лишь для того, чтобы увидеть, как монах, раскладывающий еду, поливает супом из черпака бесформенный кусок гранита. Порой на нем чудом удерживался кусочек баранины или моркови, но чаще, мучимый голодом, Кадин был вынужден смотреть, как густой бульон стекает с камня обратно в общую кастрюлю. Когда другие монахи доверху наполняли свои кружки холодной водой, Кадин мог лишь плеснуть воды на свой камень и затем облизывать его, царапая язык о шершавой крупинки кварца. Спустя две недели Хенк, всё так же улыбаясь, вернул Кадину миску с кружкой. Однако прежде чем дать их ему, он взял в руку камень, с которого Кадин пытался пить. «Твой ум подобен этому камню. Он твёрдый и цельный. Больше в него ничего не влезет». Ты доверху наполнил его мыслями и эмоциями, и еще считаешь, что этой полнотой стоит гордиться. Он посмеялся нелепости такого представления. Как тебе, должно быть, не хватало твоей старой пустой миски? На протяжении последующих лет Кадин прилежно развивал в себе это умение, учась обустраивать пустое место внутри себя в собственном уме. Разумеется, он не овладел им до конца. Большинство монахов достигали в Аниате лишь через 30-40 лет практики, Но что-то у него все же получалось. Самаан, искусство запоминания и вызова воспоминаний, играло в практике центральную роль. Это было то Кайло, тот рычаг, при помощи которого Хин выколупывали собственное «я». Хенко рассказал ему, что забитый до отказа ум сопротивляется новым впечатлениям. Он предпочитает сам выплескиваться в окружающий мир, а не вливать этот мир в себя. Неспособность воспроизвести форму крыла дрозда, к примеру, указывала на ум, скованный бесполезными эфемерными идеями. И ум был не единственным препятствием. Тело тоже болело, зудело, раздражалось, требовало мелочных удовольствий. И когда монах опустошал свой мозг от мыслей и эмоций, голос тела с готовностью заполнял освободившееся пространство. Для того, чтобы заставить его замолчать, хин подолгу стояли голыми на палящем солнце, бегали босиком по снегу, целыми днями сидели в одной и той же позе со скрещенными ногами, невзирая на сведенные судорогой мускулы и стянутый узлом желудок. До тех пор, пока тело посягает на ум, достижение в Аниате невозможно, поэтому хин один за другим вызывали на бой желания своего тела, повергали их на наземь и отбрасывали. Практика была нелегкой. Не далее, как в этом же году, Кадин помогал монахам вытаскивать с дна ущелье тело одного из учеников. Мальчик, которому было всего лишь 11 лет, упал и разбился насмерть, когда ночью пытался сбежать из монастыря. Впрочем, такие трагедии случались нечасто. Умиалы должны были знать пределы возможностей своих учеников, и тот монах, по чьим началам состоял разбившийся мальчик, был подвергнут суровому наказанию. И тем не менее рассеченные ноги, отмороженные пальцы и сломанные кости считались неизбежной частью обучения новичка на протяжении первых пяти лет, проведенных в монастыре. Поиск Ваниати, разумеется, не имел завершения, и даже старейшие монахи признавали, что встречаются с трудностями. Ум подобен глиняному горшку, выставленному под дождь. Монах может опустошать его каждый день, и тем не менее все те же надежды и тревоги, скудные телесные силы и неувидающие недуги постоянно барабанят под нищу и стекают по стенкам, наполняя его заново. Жизнь хин проходила в вечном бдении. Монахи не были особенно жестоки, однако они не делали поблажек капризам человеческих эмоций. Любовь и ненависть, печаль и радость – все это в их глазах были путы, привязывающие человека к иллюзии «я» а «я» в словаре хин было равносильно проклятью. Оно застилает собой все, затемняя ум, замутняя ясность мира. В то время как монахи стремились достичь пустотности, «я» постоянно просачивалась вовнутрь, словно холодная вода на дно глубокого колодца. Конечности Кадина казались свинцовыми. В ледяной талой воде с гор, заполнявшей Умберский пруд, его пальцы на руках и ногах онемели, а всё внутри застыло настолько, что каждый вдох приходилось с усилием проталкивать в отяжелевшие лёгкие. Он ещё ни разу не оставался в пруду так долго ранней весной, и тем не менее Тан, по-видимому, не собирался его жалеть. «Пустота!» – задумчиво произнёс монах. «Это слово можно перевести и таким образом, однако наш язык не очень хорошо подходит для столь чуждого нам понятия». «Ты знаешь, откуда произошло слово в Аниате?» Кадин в отчаянии покачал головой. В настоящий момент ничто не заботило его меньше, чем происхождение какого-то странного понятия, которым были одержимы хин. Две зимы назад один из младших монахов, Фалон Йоргун, замерз насмерть после того, как сломал ногу, обегая в вороний круг. А ведь вода охлаждает тело гораздо быстрее, чем воздух. «Кшиштрим», — наконец проговорил Тан. «Это слово из языка «кшиштрим». В любых других обстоятельствах Кадин навострил бы уши и отнесся к этой информации со вниманием. Кшиштрим были сказочными персонажами, злобная давно исчезнувшая раса, которая населяла мир, когда он был еще молод, правила этим миром до появления людей и затем вела безжалостную войну, чтобы их уничтожить. Кадин никогда не слышал, чтобы о упоминали в какой-либо связи с Ваниати. Почему Хин взбрело в голову овладевать искусством, изобретенным какими-то давно вымершими недружелюбными существами, Кадин представить себе не мог. А учитывая, что телесное тепло понемногу утекало из него, не мог даже заставить себя заинтересоваться этим вопросом. Кшиштрим уже несколько тысяч лет как не существовали, если они вообще когда-то жили, и если Тан не выпустит его из воды, он очень скоро последует за ними. «Для Кшиштрим, — продолжал Манах, Ваниате не было таинственным искусством, которым необходимо овладевать. Они постоянно пребывали в Ваниате. Эмоции были так же чужды их уму, как пустота нашему. — Почему вы хотите, чтобы я этому научился? — слабым голосом выговорил Кадин. Дышать было трудно, говорить почти невозможно. — Обучение? — презрительно отозвался Тан. — Ты слишком много внимания уделяешь обучению. Практика, развитие, рост, твое «я». «Может быть, если ты прекратишь думать о своем обучении, то станешь, наконец, замечать мир, который тебя окружает. Ты мог бы заметить меня, сидящего среди теней». Кадин промолчал. В любом случае, он не был уверен, что смог бы что-нибудь выговорить, не откусив себе кончик языка. «Что же он сказал, что хотел?» – подумал Кадин про себя. «Теперь я, наконец, смогу вылезти из этого шаэлем проклятого пруда». Правда, он вовсе не был уверен в том, что в его руках осталось достаточно силы, чтобы выбраться на берег. Но, конечно же, Тан поможет ему. Старший монах, однако, не делал никаких попыток встать. «Тебе холодно?» – спросил он внезапно, словно эта мысль только сейчас пришла ему в голову. Кадин яростно закивал. Тан разглядывал его с отстраненным любопытством, с каким другой монах мог бы изучать раненое животное. «Что у тебя замерзло?» «Ноги!» – с трудом выговорил Кадин. Ру руки Тан нахмурил брови. «А тебе? Холодно?» Его интонация звучала как-то по-другому, но Кадин не мог понять, что это значит. Кажется, вокруг стало темнее. Не может же быть, чтобы солнце уже село. Он попытался вспомнить, поздно ли было, когда он начал спускаться к пруду, но не мог думать ни о чем, кроме тяжелой неподвижности своих членов. Он заставил себя сделать вдох. Был какой-то вопрос. Тан задал ему вопрос. «Тебе?» «Холодно?» — снова спросил монах. Кадин беспомощно смотрел на него. Он больше не чувствовал своих ног. Он вообще почти ничего не чувствовал. Холод куда-то пропал. Холод пропал, и Кадин перестал трястись. Вода ощущалась как... Как ничто. Как воздух. Как пространство. Может быть, если он закроет глаза только на минуточку? «Тебе холодно?» — еще раз спросил Тан. Кадин устало качнул головой. Холода больше не было. Он позволил своим векам сомкнуться, и его окружило ничто, приняв в свои мягкие объятия. Потом за его спиной появился кто-то и начал тащить из воды, ухватив за подмышки. Он попытался возразить, что слишком устал, чтобы двигаться, что он просто хочет немного поспать. Но неведомый продолжал тянуть до тех пор, пока Кадин не оказался распростерт на земле. Сильные руки закутали его в какую-то одежду или, может быть, одеяло. онемевшая кожа не ощущала плотности ткани. Резкий удар по лицу вывел Кадина из оцепенения. Он открыл глаза, чтобы протестовать, и Тан отвесил ему еще одну жесткую пощечину. «Больно», — невнятно пожаловался Кадин. Тан приостановился. «Что болит?» «Щека. А тебе больно?» Кадин попытался сосредоточиться на вопросе, но тот казался бессмысленным. Весь мир превратился в туман. Боль была красной линией, нацарапанной на небытии. «Щеке больно». «А тебе?» – настаивал Тан. Кадин открыл рот, но на протяжении долгого времени не мог найти слова. «Мне... нет». Наконец сумел вымолвить он. Чего монах от него добивался? «Была боль, была темнота, больше ничего не было». «Я не...» – начал он и не смог закончить. Умял молча ждал. Его темные внимательные глаза блестели. «Хорошо», – произнес он в конце концов. «Будем считать это началом». Аудиокнига записана специально для подписчиков канала «Книжный поезд».